Глава 5. Остров или материк? Экскурсия. Бриан отправляется один. Амфибии. Пингвины. Завтрак на мысе. Три островка в открытом море. Голубая линия на горизонте. Возвращение на яхту. Остров или материк? Этот вопрос главным образом занимал Бриана, Гордона и Данифана которые, благодаря характеру и уму, стали во главе своих товарищей. Думая о будущем, в то время как младшие думали только о настоящем, они часто обсуждали этот вопрос. Во всяком случае, земля эта не лежала в тропическом поясе. Это было видно по растительности. Здесь росли дубы, буки, березы, ольха, ели и сосны различных пород, мирты, а эти деревья не встречаются в центральных частях Тихого океана. Казалось даже, что эта земля на широте лежала немного выше Новой Зеландии, следовательно, ближе к Южному полюсу. Можно было опасаться, что зима будет очень суровой. Облетевшие с деревьев листья покрывали землю в лесу, расположенному у подножья скалы. Только ели и сосны сохранили свои ветви, постепенно обновляющиеся и никогда не опадающие. Мне кажется заметил Гордон на другой день после того, как яхта была превращена в жилище. «Будет благоразумнее не устраиваться окончательно на этом берегу». «По-моему, тоже», — ответил Данифан. «Когда настанет плохая погода, то будет поздно отыскивать какое-нибудь жилое место, да и то для этого придется сделать несколько сотен миль». «Имей терпение», — возразил Бриан. «У нас еще только половина марта». «Ну», — возразил Данифан, — «Хорошая погода может продлиться до конца апреля, и в шесть недель можно много пройти, когда есть дорога», — возразил Бриан. «А почему ей не быть?» «Конечно», — ответил Гордон. «Но если и есть, знаем ли мы, куда она нас приведет?» «Я только одно знаю», — ответил Данифан. «Что будет нелепо оставаться на яхте до холодов и дождей и видеть затруднения на каждом шагу. Лучше их видеть», — возразил Бриан, чем безумно пускаться в неизвестность. «Легче всего, — заметил Данифан, — называть безумцами тех, кто с вами не согласен. Может быть, ответ Данифана вызвал бы новые возражения со стороны товарища, и разговор перешел в ссору, если бы не вмешался Гордон. Спор ни к чему не приведет, — заметил он. И чтобы помочь делу, нам надо согласиться. Данифан прав, говоря, что если мы вблизи обитаемой страны, то немедленно надо добраться до нее» но прав и Бриан, утверждающий, что нельзя идти, не зная дороги. «Гордон», — возразил Данифан, — «если мы пойдем к северу, к югу или востоку, мы можем прийти куда-нибудь». «Да, если мы на материке», — сказал Бриан, — «но не на острове, да еще и необитаемом». «Вот почему», — возразил Гордон, — «и надо это исследовать». Что касается того, чтобы покинуть яхту, не убедившись, есть на востоке море или нет, «Она нас сама покинет!» — воскликнул Данифан, всегда упрямо отстаивавший свои идеи. «Она не сможет бороться с бурями, которые будут здесь свирепствовать!» «Согласен», — возразил Гордон. «Однако, прежде чем пуститься в путь, необходимо знать, куда идешь». Гордон был, очевидно, прав, и Данифан волей-неволей должен был уступить. «Я готов идти», — сказал Бриан. «Я также, ответил Данифан. «И мы все готовы», — добавил Гордон. Но так как было бы неблагоразумно брать с собой младших на экскурсию, которая может быть длинна и утомительна, я предлагаю отправиться нам двоим или троим. Очень жаль, — заметил тогда Брен, — что здесь нет высокого холма, с вершины которого можно было бы осмотреть местность. Кажется, кроме скалы нет больше никакой возвышенности на берегу. За ней, вероятно, идут леса, равнины, по которым протекает эта река. «Было бы полезно осмотреть эту местность», — заметил Гордон, «прежде чем пытаться обогнуть скалу, где мы с Брианом напрасно искали пещеру». «Почему не направиться к северу бухты?» — заметил Бриан. «Мне кажется, поднявшись на мыс, можно далеко увидеть». «Я то же самое думаю», — ответил Гордон. «Этот мыс может иметь от 250 до 300 футов высоты и быть выше скалы». «Я предлагаю идти туда», — сказал Бриан. Почему чему это?» — спросил Данифан. «И что там увидишь сверху?» «Да то, что есть», — ответил Бриан. В самом деле, в конце бухты громоздились скалы вроде небольшой горы. С одной стороны они отвесно спускались к морю, а с другой соединялись с утесом. Расстояние от яхты до этого мыса было не более 7 или 8 миль, если идти по извилинам берега, а напрямик — не более 5 миль. Гордон намного ошибся, считая, что мыс на 300 футов выше поверхности моря. Достаточно ли было этой высоты, чтобы рассмотреть окрестность? Не встретится ли какого-нибудь препятствия на востоке, за мысом, то есть продолжается ли этот берег далее к северу или там находится океан? Следовательно, надо было отправиться в конец бухты и подняться на эти скалы. Если местность открыта с востока, то можно будет рассмотреть ее на протяжении нескольких миль. Решили отправиться Хотя Данифан считал это предприятие бесполезным Вероятно потому, что эта мысль пришла первому Бриану, а не ему Но все-таки от нее можно было ожидать хороших результатов В то же время они твердо решили оставаться на яхте до тех пор Пока не узнают, наверное, что берег, куда выбросила яхту, материк Однако эту экскурсию можно было предпринять только через 5 дней Наступили туманы и дожди Если бы не поднявшийся ветер, который разгонял туман, закрывавший горизонт, пришлось бы отказаться от экскурсии. Но они не теряли времени и употребили его на разные работы. Бриан занимался с маленькими мальчиками и относился к ним с отеческой любовью. Он главным образом заботился, чтобы они были постоянно под присмотром, насколько это позволяли обстоятельства. Когда температура стала падать, он заставил их надеть более теплую одежду, достав ее из сундуков матросов. Многое пришлось перекроить, перешить с помощью мока, который в качестве Юнги все умел делать и выказал большое искусство. Нельзя было сказать, чтобы Костер, Доль, Дженкинс, Айверсон были изящно одеты, панталоны и куртки были широки, но они все-таки охотно переоделись. Мальчики никогда не оставались без дела. Под присмотром Гарнета или Бакстера они чаще всего ходили к морю собирать ракушки или на реку ловить рыбу сетями и удочками. Для них это было забавой, а для всех пользой. Кроме того, занятые приятным для них делом, они не думали о своем положении, опасности которого не могли понять. Конечно, они скучали без родителей, так же, как и старшие мальчики. Но мысль, что они, может быть, никогда их не увидят, не приходила им в голову. Гордон и Бриан совсем не покидали яхты, которую взялись приводить в порядок. Веселый сервис иногда тоже оставался с ними и был полезен. Он любил Бриана и никогда не брал сторону друзей Данифана. Бриан также очень любил его. «Ничего», — повторял добродушно сервис, — «право, наша яхта была очень кстати, выброшена на берег любезной волной, которая ее не очень повредила». Подобного случая не было ни с Робинзоном Круза, ни со швейцарским Робинзоном на их воображаемом острове. А что делал Жак? Он помогал брату во всех работах, но едва отвечал на предложенные ему вопросы, стараясь не смотреть прямо в лицо своего собеседника. Бриана очень тревожила поведение брата. Будучи старше Жака на три года, он всегда имел на него хорошее влияние. Со времени отплытия яхты казалось, что Жака мучили угрызения совести, как будто он совершил какой-нибудь проступок, в котором не смел признаться своему старшему брату. По его красным глазам можно было видеть, что он часто плакал. Бриан начал думать, что Жак болен, и забота о лечении беспокоила его, так что он решил спросить брата, что с ним. На это Жак только повторил «Ничего, ничего». Другого ответа нельзя было от него добиться. С 11 по 15 марта Денифан, Уилкокс, Фэб и Кросс охотились на птиц, гнездившихся в скалах. Они всегда ходили вместе и, видимо, хотели составить отдельную партию, что очень беспокоило Гордона. Как только представлялся случай, он подходил то к одним, то к другим, стараясь внушить им, как необходимо действовать сообща. Но Денифан принимал его слова так холодно, что тот решил более не настаивать. Однако он не отчаивался устранить этот разлад, грозящий быть пагубным, а может быть и сами обстоятельства помогут там, где он не мог добиться этого своими увещеваниями. В эти туманные дни, когда нельзя было отправиться на исследование берега, охота шла успешно. Данифан, большой любитель спорта, хорошо владел ружьем. Гордясь своим искусством, он относился с пренебрежением к западням, сетям или силкам, тогда как Уилкокс отдавал им предпочтение. При тех обстоятельствах, в которых они находились, возможно, что Уилкокс окажет большие услуги, чем Данифан. Фэп стрелял хорошо, но и сам сознавал, что его нельзя сравнить с Данифаном. Кросс не годился в охотнике и ограничивался тем, что восхвалял искусство своего двоюродного брата. Много также помогала собака Фан, смело бросаясь в волны, чтобы принести дичь. В числе пернатых, убитых молодыми охотниками, находились морские птицы, которых Мока не знал, как приготовить. Но в изобилии было голубей, гусей, уток, мясо которых очень вкусно. Данифан настрелял также устрицеедов, питающихся моллюсками и ракушками. В общем, было из чего выбрать, но эта дичь требовала особого приготовления для того, чтобы исчез ее маслянистый вкус, и, несмотря на все свое желание, Мока не всегда мог выйти из этого затруднения и угодить всем. Однако мальчики не имели права быть требовательными, что часто и повторял предусмотрительный Гордон. Нужно было экономно пользоваться запасами яхты, кроме сухарей, которых было в изобилии. Очень важно было поскорее подняться на мыс и решить вопрос, материк это или остров. От решения вопроса зависело, будет ли стоянка на этом берегу временная или постоянная. 15 марта погода, казалось, благоприятствовала осуществлению этого намерения. Ночью небо очистилось от туч. Ветер с суши рассеял их в несколько часов. Яркие лучи солнца золотили гребень скалы. Можно было надеяться, что когда в полдень она будет освещена, то горизонт на востоке ясно обозначится. Если вдоль берега будет тянуться бесконечная линия воды, значит, эта земля — остров, и помощь может появиться в этих водах. Бриан снова вспомнил о предполагаемой экскурсии на север залива и решил пойти один. Конечно, он охотнее согласился бы отправиться вместе с Гордоном, но нельзя было оставить товарищей без присмотра. В этот же день, вечером, справившись с барометром, который показывал ясно, Бриан предупредил Гордона, что на завтра на рассвете он отправится в путь. Пройти расстояние в 10 или 11 миль, считая туда и обратно, не должно было затруднить здорового мальчика, не обращавшего никакого внимания на усталость. Ему, наверное, будет достаточно одного дня для исследования, и Гордон может быть уверен, что к ночи он вернется. Рано утром Бриан отправился в путь, причем никто из товарищей, кроме Гордона, не знал об этом. Он взял с собой палку и револьвер на случай встречи с каким-нибудь зверем, хотя никаких следов не было видно в предыдущей экскурсии. Кроме того, Бриан запасся подзорной трубой, чтобы осмотреть все, когда взойдет на вершину, и положил в сумку сухарей, кусок солонины, фляжку коньяку пополам с водой, так что если он почему-то запоздает вернуться на яхту, то будет чем позавтракать и пообедать. Бриан отправился скорым шагом вдоль берега, на котором после отлива лежали еще сырые водоросли. Через час он дошел до того места, до которого Данифан со своими товарищами доходили во время охоты на голубей. Этим птицам теперь нечего было бояться его. Он хотел дойти до подножия мыса как можно скорее. Погода была ясная, небо прозрачное — и надо было этим воспользоваться. Если днем соберутся облака на востоке, то исследование не удастся. Первый час Бриан мог идти быстро и пройти половину пути. Если не представится никакого препятствия, то он рассчитывал дойти до мыса к восьми часам утра. Но вот берег стал менее удобно проходимым. Полоса песка уменьшилась благодаря приливу. Вместо упругой твердой почвы, простиравшейся между лесом и морем по соседству с рекой, Бриану пришлось пробираться по скользким скалам и липким водорослям, обходить лужи, шаткие камни, не дающие достаточной точки опоры. Вследствие этого идти было трудно, и он, с сожалением понял, что опоздает часа на два. «Мне нужно непременно дойти до мыса, прежде чем начнется прилив», — думал Бриан. «В последний прилив эта часть берега была покрыта водой до утеса. Вероятно, тоже будет и во время следующего прилива. «Если придется идти в обход, то я очень опоздаю. Во что бы то ни стало, надо дойти до прилива». И храбрый мальчик, не желая поддаваться усталости, от которой у него члены стали не неметь, решил идти кратчайшей дорогой. Во многих местах ему приходилось разуваться, чтобы перейти большие лужи. Когда встречались скалы, он взбирался на них и не падал только благодаря своей ловкости и быстроте. В этой части бухты водные птицы стали попадаться в изобилии. Много было голубей, устрицеедов и уток. Два или три тюленя подплыли к берегу. При виде человека они не выказали беспокойства и не старались скрыться под водой. Из этого можно было заключить, что эти животные еще не боялись людей. Следовательно, охотники по крайней мере несколько лет не появлялись в этих местах. Обдумав, Бриан перешел к заключению, что присутствие этих тюленей доказывает, что берег находится южнее архипелага Новой Зеландии, и яхта значительно уклонилась к юго-востоку. Это предположение еще более подтвердилось, когда Бриан дошел до подножия мыса и увидел стаю пингвинов, встречающихся в южном поясе. Они сотнями переваливались, неуклюже махая подобием крыльев, служивших им исключительно для плавания. Их горькое жирное мясо не годится для еды. Было 10 часов утра. Бриан употребил много времени, чтобы пройти последние мили. Измученный, голодный, он решил отдохнуть и подкрепить свои силы, прежде чем подняться на мыс, возвышавшийся на 300 футов над поверхностью моря. Бриан сел на утес. До него не доходили волны прилива, покрывавшие уже подводные скалы. Очень возможно, что через час ему не пройти между бурунами и нижней частью утеса. Об этом ему теперь не надо было беспокоиться, и после полудня, когда начнется отлив, он свободно пройдет в это место. Хороший кусок говядины, несколько глотков воды с коньяком утолили его голод и жажду, и он смог отдохнуть от ходьбы. В то же время он начал спокойно обдумывать положение, в котором находились он и его товарищи, решив заботиться об общем спасении и остаться верным этой цели до конца. Поведение Данифана и некоторых других мальчиков не переставало беспокоить его, потому что раздор мог повредить общему делу. Он твердо решил противиться всему, что могло повредить товарищам. Затем он вспомнил о своем брате Жаке, нравственная перемена которого очень тревожила его. Ему казалось, что Жак совершил какой-то проступок до отъезда и решился употребить все влияние, чтобы заставить брата осознаться. Отдохнув час, Бриан встал. Он поднял свою сумку, перебросил ее за спину и начал подниматься на первые скалы. Остроконечный мыс, находившийся на самом краю бухты, представлял очень странное наслоение. Можно было принять эту кристаллизацию за образовавшуюся от действия вулканической силы. Эта горка совсем не примыкала к утесу, как казалось, издали. Она была совершенно иного характера, состояла из гранитных скал, а не известкового слоя, похожих на скалы, встречающихся в Ла-Манше на западе Европы. С этой горки Бриан мог заметить и узкий проход, отделявший мыс от берега. К северу берег тянулся до бесконечности. Так как эта горка была выше остальных на 100 футов, то с нее можно было видеть на большое расстояние, что было очень важно. Подъем был довольно труден, надо было взбираться с одной скалы на другую. Но так как он очень хорошо лазил и с детства любил этим заниматься, и у него развилась необыкновенная смелость, гибкость и проворство, то ему удалось достичь вершины утеса, избегнув опасного падения. Прежде всего Бриан навел подзорную трубу на восток. Местность была плоская на всем расстоянии. Утес был самым высоким местом, и плоскость его слегка и понижалась внутрь. За ней виднелись пригорки, не изменявшие общего характера местности. Далее шли леса, за густой, но пожелтевшей осенью зеленью прятались речки, впадавшие в море. Это плоское пространство, сливающееся с горизонтом, тянулось на 10 миль. Нельзя было определить, ограничивалась ли это равнина морем, и чтобы решить вопрос, материк это или остров, надо было организовать новую экспедицию, далее на запад. Бриан не видел на севере границы берега, который тянулся прямой линией на 7 или 8 миль, загибался удлиненным новым мысом и делался песчаным, похожим на обширную пустыню. К югу за другим мысом на краю бухты берег расходился на северо-восток и юго-запад, ограничивая собой обширное болото и резко отличался от пустынного северного берега. Бриан старательно наводил свою трубу на все стороны этой большой окружности и все-таки не мог определить, остров это или материк. Во всяком случае, если это остров, то можно было предположить, что очень большой. Затем он обернулся на запад. Море блестело под косыми лучами солнца, медленно склонявшегося к горизонту. Вдруг Бриан поднес трубу к глазам и направил ее на море. Корабли! воскликнул он. Корабли плывут! Действительно, вдали на море показались три черные точки, почти в 15 милях от берега. Бриан был взволнован. Не обман ли зрение? Действительно ли это три корабля? Он опустил трубу, протер запотевшие стекла и снова навел ее вдаль. Эти три точки были похожи на корабли, но не было видно ни мачт, ни дыма. Бриану пришла мысль, что эти суда были на таком большом расстоянии, что нельзя было различить сигналов. Очень возможно, что его товарищи не видят их. Тогда надо было скорее пойти на яхту и после захода солнца развести большой огонь на берегу. Обдумывая все это, Бриан не переставал наблюдать за тремя черными точками, удивляясь, что они не двигаются. Вскоре он различил, что это были три маленьких острова, расположенных к западу от берега, мимо которых должна была проходить яхта, когда буря несла ее к берегу, но которых из-за тумана не было видно. Это было большим разочарованием для Бриена. Было два часа дня. Начался отлив, берег освободился от воды. Бриен, находя, что пора вернуться на яхту, приготовился спускаться с горки. Однако ему хотелось еще раз окинуть взором горизонт с востока. Может быть, благодаря новому положению Солнца он увидит какую-нибудь новую точку, которую до сих пор не мог заметить. С величайшим вниманием Бриан начал наблюдать в этом направлении и не безрезультатно. Действительно, вдали за леском он ясно заметил синеватую полосу, тянувшуюся на протяжении нескольких миль с севера на юг, концы которой терялись за деревьями. Он с еще большим вниманием поглядел в трубу. «Море! Да, это море!» Труба от волнения едва не выпала у него из рук. Если на востоке море, то нет никакого сомнения, что яхта была выброшена не на материк, а на уединенный остров Тихого океана, с которого нет возможности выбраться. Все предстоящие опасности быстро промелькнули в воображении мальчика. Сердце у него тревожно сжалось. Но поборов этот невольный упадок духа, он решил, что не должен унывать, как бы печально ни была будущность. Четверть часа спустя Бриан спустился на берег и пошел по прежней дороге. Не было еще пяти часов, когда он вернулся на яхту, где товарищи с нетерпением ждали его возвращения.